Глава 3 фрагмент 4 «Кто такой Тревор?» – спросил я у Лейна. «Евреи Шлейфмана и его пятерых рабочих мы оставили в убежище. Пусть подготовят все к приезду остальных. Я же вместе с Адрианом поехал в поселок. Работы там поболее, чем в убежище». «Тревор – один из моих парней». Адриан глубоко вздохнул. «Снова за мной гонятся мои же парни. Порой так обидно». Он серьёзный малый, этот Тревор? Лейн, взглянув на меня как на дурака, спросил, «Думаешь, я стал бы держать у себя под боком несерьёзных парней?» Все наёмники, что работали со мной, были серьёзными бойцами. И они ими остались. А вот, конечно же, уже нет живых. Некоторых ты даже знаешь, потому что убивал их. Но самые матёрые выжили. И что очень плохо, переметнулись под крыло Саида. О чести и речи не может быть. Какая к черту может быть честь у наемников? Они работают за деньги. Кто платит больше, на того и трудится. Я сам долгое время был таким. Саиду платит Феникс, уверен в этом. А уже он платит остальным. И плата эта хорошая, раз за нами такая армия охотится. Единственное, что радует, Саид настолько принципиален и самовлюблен, что не готов убить нас из подтишка Саиду нужен триумф. Он жаждет найти нас и взять собственноручно, а затем казнить. «А Тревор?» — спросил я. «Что с ним-то?» «Тревор — командир одного из ударных отрядов», — ответил Адриан. «Раньше у меня было много подобных отрядов. Десятка три, не меньше. В разных частях материка, чтобы в случае экстренной нужды бросить один из них на выполнение задачи, требующей скорейшего решения». Признаюсь честно, я не знаю, как выглядит Тревор, и не знаю, на что он способен. Помню, что был в моих рядах такой человек, и под его началом ходило около пятидесяти бойцов. Если хочешь подробностей, спроси о Треворе у Бокова. Тот точно знает его, потому что они работали вместе. Не помню, где и когда. Возможно, что именно Боков брал его под моё крыло. Андрей постоянно подыскивал мне хороших ребят. А затем... ушёл из наёмников сам. «А мне казалось, что ты помнишь все и вся», — сказал я. «Ничего не забываю. Если бы я лично занимался тем делом, в котором отряд Саида и отряд Тревора работали вместе, то запомнил бы все. Но то дело было мелкое. Его Саид и Тревор решили без меня. Кажется, Андрей тогда еще был в отряде Саида, а может, уже нет. Так тебе понятнее?» «Понятней». «Понятно, что ничего не понятно», — ответил я. По-прежнему не могу понять, как работала построенная Адрианом Лейном система. Тысячи наёмников, их же надо было как-то контролировать. Или во времена безработицы они были сами по себе? Наверное, ведь постоянно обеспечивать работой не мог даже самый популярный работодатель этого мира. «Верных парней у тебя совсем не было?» – спросил я. «Были, да сплыли», – буркнул Адриан. Внимательно посмотрев на меня, он спросил, «Так ничего я не понял, да?» Я помотал головой. Смотреть на дорогу почти не приходится. И рулить тоже. Машина идёт по глубокой колее, и выбраться из неё точно не способна. «Попробую кратко рассказать о наёмниках, которых я собрал вокруг себя», — сказал Адриан. «Можно и подробно, но тогда тебе придётся слушать меня не один час, а столько времени у нас нет. Создать огромную сеть наёмников мне пришло в голову давно». И на тот момент я был единственным, кто решил воплотить эту идею в жизнь. Помнится, в те времена даже связи почти не было. Только между крупными городами, что находятся рядом с Иерихоном. Остальные города и мелкие населённые пункты только ждали, когда же светлое будущее решится сделать этот мир таким же, как прежний. Уже потом начали активно тянуть связь во все точки материка. Мои ребята там тоже работали. Связь сделали, и на этом всё остановилось. Даже спустя много лет, понятно, таким как Земля этот мир не станет. Всему виной анархия. Эта дама здесь в почёте. Ты сам это знаешь. Не сказал бы, что тут кругом анархия. Я прибавил газа но толку от этого не появилось. Резина забилась грязью и стала похожа на слики. Тем не менее, мы едем. Медленно, но стабильно. Километра полтора в час скорость. Да, по такой дороге только на лаптёжнике ездить. Ты на газ-то не дави, Никита. Адрин посмотрел в окно и недовольно покачал головой. Надо было давление в шинах сбросить, а то ведь сядем. Сам в грязи копошиться будешь. Я махнул рукой успокоил. Колёса спускать лень, потому что их потом качать придётся. Деревья есть, а тоже. Не сядем. «Посядем, так залебедимся и поедем дальше». «Анархия — полное явление невозможное», — продолжил тему Лейн. «Как ты себе представляешь полную анархию?» «Я вот не могу представить. Мы, почти все поголовно рожденные на Земле и воспитанные в цивилизованном обществе, сильно привязаны к человеческой морали. Вот если не будет морали, то тогда да, анархия станет абсолютной». Захочет кто-то из людей кушать других людей. Будет кушать. Сейчас, впрочем, людей тоже кушает, но кушающие их люди долго не живут. Твоя мораль, Никита, если ты встретишь людей-каннибалов, что посоветует тебе?» Я задумался. «Если встречу каннибалов, то, наверное, убью их. Впрочем, все зависит от ситуации. Будет их сотня, а я один — меня сожрут». «Убью, если смогу», — ответил я. Смотреть по ситуации надо. Не смогу убить сразу, вернусь с теми, кто поможет это сделать. Просто оставить такое без вмешательства моя мораль мне не позволит». «И мне не позволит», — Адриан поморщился, видимо, что-то вспомнив, и объяснил, «как-то раз я сталкивался с проявлением каннибализма. Это было в мире прежнем. Был я один, а их было более десятка. Убил всех». Собственно, убийство каннибалов — это одна из нескольких причин, по которой я в этом мире. В этом мире тоже всяких идиотов полно, но обычно долго они тут не задерживаются. Это там, на земле, за преступление обычно сажают в тюрьму. Смертная казнь на земле — редчайшее явление. Здесь же смертная казнь в большом ходу. Стрельнул в голову, проблема исчезла. «Встретить каннибалов на земле надо сильно постараться», — пробормотал я. То ли дело этот мир. Забрался подальше и твори, что пожелаешь. До поры, до времени надо полагать. Да, встретить каннибалов на земле и к тому же в Европе надо сильно постараться. Адриан, видимо, решил рассказать историю из прошлой жизни. Но мне стараться не пришлось. Приехал отдыхать в Позитано, провел там неделю, и все было хорошо, пока отдыхающая в соседнем доме молодая пара финов не исчезла. Остался только их семнадцатилетний сын, который по состоянию здоровья не смог отправиться на экскурсию с родителями по побережью Средиземного моря. Парень, не зная, что делать, пришел ко мне и попросил помощи. «И ты не отказал?» — спросил я. «Отказал бы, если бы не вечерний разговор с исчезнувшим на следующий день фином ответил Адриан. «Он говорил мне про какую-то особо выгодную экскурсию. Это насторожило, когда узнал об исчезновении». Спустя час после того, как я поговорил на побережье со знающими людьми, можно было быть уверенным – похищение на лицо Дело за малым – включить сыщика в голове и найти похитителей. На тот момент я не знал, в какое дерьмо окунаюсь. Нормальная дорога наконец-то показалась. Еще немного потерпеть, и под колесами будет твердое покрытие, а не жидкий асфальт. «Вести частное расследование в чужой стране – что может быть прекрасней?» – спросил Адриан. «Не знаю, я пожал плечами. Расследование не по моей части. Спустя трое суток были найдены следы похитителей», — продолжил рассказывать Адриан. «И привели эти следы в Неаполь. Позитан от него совсем недалеко находится. Еще пять дней, и все причастные к похищению мне известны. Имея деньги и умея убеждать, можно с легкостью присоединиться к компании очень богатых, но психически ненормальных людей Жаль, что финнов так и не удалось спасти. Под нож их пустили. Меня затошнило. Просто представил, что кто-то ест человечину и понял, насколько это мерзко. «Что рожь скривил, Ермак?» — усмехнулся лэйн «Воображение разыгралось. Можешь не беспокоиться, те каннибалы давно мертвы. Жаль, что я все-таки наследил и через некоторое время попал в розыск Интерпола». Впрочем, другие преступления, совершенные мной, похлеще расправа над каннибалами будут. Я был и остаюсь профессионалом высочайшего уровня. Раньше в мире прежнем трудился на благо Родины. Хочешь помочь Родине на поприще тихой войны? Будь готов убивать для Родины. Оказавшись в мире этом, я стал трудиться на себя. И это мне нравилось больше. Огромные деньги разрешают отказываться от морали до безумного уровня, решил порассуждать я. Про мир прежней говорю. Там имеющие бабло чего только не творят. Про насилие и убийство слышал не раз. Про каннибализм не слышал. Просто в нужной сфере не находился ты, Никита. Я находился и грязь повидал. Адрин снова поморщился. Наверное, снова что-то вспомнил, но на этот раз рассказывать не стал. Решил вернуться к прежней теме разговора. Заговорил спокойно. Собирая вокруг себя наемников, я преследовал одну цель. создать систему, которая будет работать на меня. И она была создана. Сперва под моим началом было пятьдесят человек. Потом, когда мы немного зарекомендовали себя, начали присоединяться другие. Тогда я еще бегал с винтовкой в руках и лично выполнял многие заказы. И продолжал бегать, когда на меня трудилось уже несколько тысяч. а наемниках Лейна ходили разные слухи, но все знали, Если кто-то нанял этих ребят, то работа будет выполнена в любом случае. Мои парни ее выполняли, а я собирал плоды и строил свой город и свою империю. Наверное, пожелая я стать главной силой этого мира, то все бы получилось. Увы, но мне нужно было другое. Увы, не сбылось. К тому моменту, когда я мог пожелать что угодно, мое сознание изменилось. Спросил себя, «Ты по-настоящему хочешь этого, Адриан?» И ответил себе, Для мира прежнего Адриан лэйн давно умер. И для всех, кого любил, тоже. Не вороши прошлую жизнь, она этого не хочет. Я понял Лейна. Понял, чего он хотел. Если нельзя вернуться назад, то можно привести в этот мир тех, кто тебе безумно дорог. Связь с миром прежним имеется. Средства, тем более. Пожелай Адриан, чтобы его родных доставили ему, их доставят. Адриан не пожелал и сделал правильно. Машина выползла на дорогу. Три минуты и будем в поселке. Больше никаких вопросов и никаких ответов. Не стоит ворошить чужого прошлого, особенно такого, как у Адриана Лейна.